«Опоздать? Опоздать куда, м э т Он мог растянуть удовольствие еще на две минуты, хотя мало кто из мужчин был способен это понять. Но иногда осознание, что ты можешь чем-то обладать, приятнее самого обладания. м э т продолжая ухмыляться, легко сбежал по лестнице. И всю дорогу до входной двери ему в спину сыпались проклятия. Панихидо по Сэмюэле ф р е д е р и к о Поттесворту проходила в деревенской церкви в полдень. Небо было затянуто грозовыми тучами, настолько плотно, что казалось, будто уже вечер. с э м ю э л ь был последним из рода Поттисвортов. И поэтому, а возможно потому, что покойный был не самым приятным человеком, народу собралось немного. Семья м а к а р т и врач мистера Поттисворта, патронажный работник и стряпчий расположились перед алтарем, слегка рассредоточившись, чтобы длинная деревянная скамья не казалась полупустой.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 Она даже пригласила с собой двух женщин, у которых убиралась. И хотя они, собственно, не были знакомы с мистером Поттисвортом, им должна понравиться сама церемония, — сказала она викарио. Тем более, что м а к а р т и наверняка выставит хорошее угощение, поскольку миссис м а к а р т и знает толк в этом деле. Женщина ее типа умеет достойно принять гостей. Ну и, наконец, на задней скамье дело а в и д б у д т а ч и т а е т сборник церковных гимнов, бок о бок сидели о с а д и Генри». «Нет, ты только посмотри на них. Ишь, вырядились и уселись на переднюю с к а м ь ю точно они члены семьи». Идва слышно произнёс Генри. «Так им легче демонстрировать скорбь». Ответил о с а д которому из-за высокого роста приходилось сгибаться в три погибели над книгой. «Что ж, она выглядит просто великолепно. И у неё вроде бы новое пальто». И действительно, красное шерстяное пальто в стиле «милитари» Несколько о ж и в л я л о мрачные пределы маленькой церкви. «Они, должно быть, рассчитывают получить кое-какие денежки. Вчера Лора сказал мне, что Мэтт внес первый взнос за одну из этих навороченных тачек с полным приводом. Что ж, она заслужила. Быть все эти годы на побегушках у этого негодяя, я б не выдержал». Покачал головой о с а д У о с а д ы было печальное лицо с тонкими чертами, выдававшими его сомалийское происхождение.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 «Сэмюэль Поттисворд», — произнес викарий, — «был человеком, до конца остававшимся верным себе». Викарий, похоже, слегка запинался. «Он был одним из старейших членов нашего прихода». Маккарт недавным-давно положил глаз на дом. Тихо сказал Генри, искривившись, добавил.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 Асад явно не желал терять веру в людей. «А я у вот слыхал, что он частенько к ней наведывает с я Надев очки для чтения, заявил Генри. «Может, ей всего-навсего надо было прочистить трубы. Что ж, он известный м о с т а к прочищать чужие дырки». И они дружно захихикали. Но когда викарий, оторвавшись от своих записей, укоризненно посмотрел на них, сразу же постарались принять приличествующие с и т у а ц и я смиредный вид.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 Ему хотелось улыбаться, ему хотелось петь. Еще утром один из кровельщиков дважды поинтересовался, чего это он, черт возьми, так развеселился. «Лотерей, что ли, выиграл?» — спросил он. н т и п того», — ответил м э т и со свернутыми в трубочку планами в руках ушел в очередной раз поглядеть на фасад дома. с е вышло как нельзя лучше. Лора наконец-то перестала тянуть лямку на старого козла.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 Искренне считая, что тот захотел поддержать ее в час испытаний. Хотя, по правде говоря, в глубине души м э т в чем он бы никогда в жизни не признался, просто не мог до конца поверить, что старый х р ы ч наконец отбросил коньки. Служба закончилась. Скорбящие, сбившись небольшую кучку, вышли в сгустившиеся сумерки. Все явно прикидывали в уме, что же будет Дальше.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 м а л кто из людей в преклонном возрасте может рассчитывать на подобное великодушие со стороны соседей», вздохнула миссис Линнет. «Интересно, о чем м т о н заслужил такое отношение? Похоже, Потти Свор действительно был везунчиком». К разговору присоединился Асад Сулейман, один из немногих мужчин в округе, рядом с которым м э т чувствовал себя кратышкой. Помимо всего прочего. При этих словах Мэтт мгновенно встрепенулся, Но лицо осады, как всегда, оставалось непроницаемым. «Ну, вы же знаете л о р а сказал он. «Ее семья любит, что все делалось как положено. Для Лоры очень важно соблюсти этикет». «Мы вот тут гадаем, мистер Маккарти. Собираетесь ли вы сегодня, так сказать, помянуть мистера п о т т и с в о р т а Миссис Линн отбросила на Мэтта пытливый взгляд из-под полей фетровой шляпы.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 Раньше был небольшим каретным сараем, возведённым на опушке леса в те далёкие времена, когда главная дорога, ведущая к испанскому дому, ещё не имела ответвлений. Перестроенный каретный сарай с его неогеоргианским фасадом, высокими элегантными окнами и мощённым камнем передним двором был выдержан в том же стиле, что и остальные дома в округе. Однако изнутри бывший каретный сарай Выглядел вполне современно. Со встроенной подсветкой, полами из ламината, просторной гостиной свободной планировки, а также игровой комнатой, где м э т с сыном еще несколько лет тому назад играли в бильярд. Дом м э т а был расположен на открытой местности, от испанского дома его отделял только лес. Деревушка Литтел Бартон с ее пабом, школой и магазином находилась в полутора милях оттуда.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 «Скажи, а Дерек еще тут?» «Я полагал, он предложит мне выставить дом на продажу, как только прояснится дело завещанием. И хочу тебе сказать, из этой старой развалины можно сделать просто конфетку. Правда, понадобится адского ему денег. Последний раз я был там четыре э, года назад, и дом уже тогда, к а з а л с я вот-вот рассыпется. Да уж, он и сейчас не в лучшем состоянии». «А что там написано над воротами?» «КВ. Будь начеку, да?»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 «Я вам случайно не помешал?» м э т поднял голову. «Энтони, если ты сам не способен этого понять, считай, мы просто выкинули на ветер деньги, потраченные на твои уроки биологии». Лора в ы с в о б о д и л с я из объятия мужа и взяла под нос тортом. «Мы с твоим отцом говорили о будущем», — сказала она. «О нашем чудесном будущем». Мэтт незаметно привел себя в порядок. Иногда он даже был рад, что у нее такая жена. Он проводил ее взглядом до двери гостиной, с удовольствием отметив, что все при ней. Тонкая талия, точеные ножки, шикарная походка. В общем, старая кошелка еще вполне хоть куда. «А ты что, решил остаться дома? Я-то думал, ты уже давным-давно с в и с т а л Сказал Мэтт и не сразу понял, что на лице Энтони сегодня нет привычной заговороческой ухмылки. «Шейн подвез меня домой после футбола». «Ну, тебе повезло. Я видел твой мини-вэн у дома Терезы Дилан». «И что?» Слегка замявшись, бросил м э т а то! Ты ведь знаешь, я не идиот. Да и мама тоже, хотя она иногда и к о с т ь под дурочку». Благодушное настроение Мэтта моментально испарилось. «Понятия не имею, о чем ты». С напускной небрежностью ответил он. «Вот и хорошо. Ты что, меня в чем-то обвиняешь?» «Ты сказал маме, что приедешь на похороны сразу после стройбазы. А база совсем в другой стороне. В ч е т ы р н а ц а т и километрах отсюда!» «Ну и дела», — подумал Мэтт. Его злость сменилась чем-то вроде гордости. Что у него такой смышленый н мальчонка, который, кстати, не боится своего отца. Парень-то, оказывается, с характером. «Слушай сюда, и с п е к т о р Калузо недоделанный. Я заехала к Терезе, так как она позвонила и попросила срочно дойти расценки на новые окна для дома».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 По-твоему, мне теперь и пофлиртовать ни с кем нельзя, так? Просто поболтать с хорошенькой женщиной. Мне теперь что, вечно ходить, опустив глаза, чтобы, п а с и Боже, не встретиться с кем-нибудь взглядом, да? Может, попросить миссис л е н отшить мне пранжу?» Энтони молча покачал головой. «Послушай, сынок, даже если тебе сейчас и шестнадцать, придется все же немножко подрасти. Если ты думаешь, что твоей маме понравится иметь мужа подкаблучника, значит, ты ничего в жизни не смыслишь. А с п е р ь д и и постарайся найти более достойное занятие, чем строите себя, мисс Марпл. И подстриги, наконец, свои чертовы волосы». м э т хлопнул за собой дверью, а Энтони остался сидеть, сгорбившись от унижения. Тем временем за окном сгустили сумерки, а затем и вовсе стемнело. Ночь накрыла все вокруг плотным покрывалом, включая и дом, и лес, и поля. Однако скорбящие в ярко освещенной гостиной Лоры Маккарти явно не выказывали особого желания уходить.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 подстать его прежнему владельцу. Однако таящая в себе большой потенциал. Лора поймала себя на том, что едва сдерживает д р о ж ь Дом с большой буквы. Тот, который она перестроит и в котором будет жить до конца своих дней. Тот, который д о к а ж д о й родителям да и всем остальным тоже, что она не ошиблась, выбрав Мэтта в мужья. «Только посмотри на него», — услышала она голос Мэтта. Если бы Потис Ворд остался жив, то в конце концов был бы погребен под руинами. «Я еще помню этот дом в б ы т н о с т ь его родителей», — подала голос миссис Линнет, вцепившаяся в руку осада. «Ох, они прекрасно его содержали. Вон тут, а еще там стояли каменные павлины, по озеру плавали лодки, а по границе участка были высажены розы».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 А том случае, когда он собрался продавать поле площадью 30 акров, то, что за старым амбаром. В разговор вклинился Майк тот. В т е м н о т е его голос казался особенно гулким. Ему предложили хорошую цену, гораздо больше, той, ч т о он просил. Дело было уже практически на мазе, но затем он встретился с покупателем вовсе адвоката. Тут Майк сделал драматическую паузу. Катастрофа. Продолжай, Майк. Хихикнула Лора.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 Он сел на окружавшую дом низкую каменную стену. В ней был проход со ступеньками, которые вели к тому, что некогда служила подъездной дорожкой. м э т сидел с довольным видом собственника, позирующего фотографу. м э т Дерек у э н д е л л подошел к нему вплотную. «Мне действительно надо сказать тебе пару слов». И Лора сразу, даже раньше, чем м э т заметила нечто такое в его взгляде, отчего она мгновенно протрезвела. «Это насчет завещания, да? А нельзя ли обсудить детали позднее?» м э т похлопал поверенного по спине. «Дерек, неужели ты не можешь хоть и дредка забыть о работе?» «Я не была в их доме тридцать лет», — заявила миссис л е н н е т в о з н и к ш а й у них за спиной. «С похорон старого мистера п о т т и с в о р т а Катафалк везли две вороные лошади. Я хотела погладить одну, и она меня укусила».